Глава 17. 5 января 1950 года. Разумеется, в газетах поднялась шумиха. Фото Маана синха взятое из его удостоверения личности, зло и сурово осмотрело с первых страниц и одним своим видом подтверждало правдивость заголовков. «Душегуб», «Убийца». Всё сводилось к следующему. Синг, безумный фанатик, лишил жизни ни в чём не повинного англичанина, давнего союзника субконтинента. В Малабархаусе царила расслабленная атмосфера. Сослуживцы Персис подошли поздравить её. Все, кроме Абероя, который бросал на неё кислые взгляды. На его столе лежал на видном месте экземпляр «Индиан Кроникл». И Персис уже знала что там, как и предупреждал Сет, написано о ранней гипотезе, высказанной членом следственной группы. Дескать, мотивом для убийства был неуместный и запоздалый национализм. Однако персия с ней зря всю ночь размышляла над этой проблемой. Теперь она была убеждена, что истина кроется в другом. Признание Сингха пока можно было оставить в стороне. Итак, За несколько недель до смерти Хэриот вёл себя так, словно был чем-то встревожен. Судя по всему, он поссорился со своим предполагаемым другом Робертом Кэмпбеллом. И если это так, то в чём причина? Сорвалась какая-то сделка? И имел ли к этому какое-то отношение индийский предприниматель Ади Шанкар? Тот утверждал, что Хэриот должен был стать его новым партнёром, но ровно то же самое он говорил и о Кэмпбелле. Возможно, Кэмпбелл не захотел делить Шанкара с бывшим деловым партнёром, но пойти из-за этого на убийство? Эта версия казалась слишком притянутой за уши. А что насчёт Мадана Лала? Почему он скрыл, что давно знает синха и что экономка Хэриота была сестрой Сингха и женой его погибшего боевого товарища. Как он с такой готовностью проглотил признание Сингха? Все эти тёмные места, несомненно, заслуживали дальнейшего расследования. Но Лал умыл руки и подвёл подо всем черту. Мысли Перси свернулись к замечанию, которое Сет сделал в самом начале расследования. Почему же всё-таки Лал позвонил именно в Малабархаус, а не в другое отделение по высшей рангам? Она также вспомнила, что Лал и сэр Джеймс горячо о чём-то спорили в вечер его смерти. Но Лал отрицал факт ссоры. И кроме того, теперь Персис знала, что Лал был способен на самые тёмные дела — Так он, по общему мнению, хладнокровно убил трёх человек в джунглях Импхалы. Хэриот тогда спас его. Лал был у него в долгу. Значит, так он и попал к нему в помощники. С Вишалом Мистри пока тоже не всё было ясно. Ювелир посетил Хэриота в ночь его убийства, а сейчас куда-то пропал. Но зачем Мистри приходил к Хэриоту? И, наконец... Хэриот расследовал преступления, совершенные во время раздела. Не был ли пепел, найденный в его доме тем, что осталось от уничтоженных документов с информацией об этом расследовании? Если это так, то кто их сжёг? Персис уже ни в чём не была уверена. Её била дрожь, а самое главное, не находилось ни одной зацепки, которая могла бы надёжно опровергнуть утверждённую версию смерти сэра Джеймса, а именно, что Маан Сингх, слуга англичанина, убил своего работодателя. Теперь Сингха ждал смертный приговор, повешение и место в истории в виде примечания о великой националистической борьбе. Персис знала, что должна поговорить с Лалом, и звонила ему всё утро, но он так и не взял трубку. Затем она провела час, перечитывая в тишине свои записи. Но ничего нового ей в голову так и не пришло. Прибыл курьер с письмом от начальника станции вокзала «Виктория». В письме говорилось, что корешок билета, который она нашла в куртке сэра Джеймса, предназначался для поездки по железной дороге из Бомбея в Пандиалу, маленький городок в штате Пенджаб. Поезд отправлялся из Бомбея 24 декабря и возвращался 28 декабря. Путешествие в Пенджаб из Бомбея занимало целый день. Получалось, что Хэриот прибыл в Пенджаб 25 декабря, и сел на обратный поезд только 27 -го. Что же он там делал целых два дня? Персис открыла свой ящик и вытащила ещё несколько бумаг, которые принесла из дома. Просмотрев их, она выбрала те, что относились к Пенджабу, и заперла все остальные. Затем она отправилась в комнату для допросов и закрыла за собой дверь на ключ. Дойдя до девятого документа, она почувствовала, что её пульс участился. Отчёт был обрывочным, и жизненно важные детали в нём отсутствовали. Свидетель, оставшийся безымянным, не вдавался в подробности о местоположении, сказав только, что всё случилось в деревне недалеко от Пандиалы. По словам свидетеля, местный феодальный землевладелец из мусульман Заминдар Вместе со всей семьёй был хладнокровно убит во время беспорядков, начавшихся после раздела. Имена убийц не назывались, их обозначили просто как «местных жителей». Семья состояла из 15 человек. Сам Заминдар, его жена, сыновья, невестки, внуки и двое слуг. И все они погибли в пожаре, уничтожившим их родовое гнездо. Власти назвали пожар несчастным случаем. Свидетель настаивал, что это было убийство и что мотивом для него было ограбление. Вместе с убийцами бесследно исчезли и фамильные драгоценности землевладельца стоимостью в целое состояние. Сокровища, которые предположительно похитили у жертвы, свидетель описывал уже куда более подробно. Взгляд Персис зацепился за описание одного из них — ожерелья. Где-то она что-то такое уже видела, но что и где — вспомнить не смогла. Почему же сэр Джеймс так заинтересовался этим делом? Вполне вероятно, что он ездил в Пандиалу, именно чтобы разобраться в этом вопросе. И не было ли это как-то связано с его смертью? Или просто она уж слишком всё усложняла?» Вздохнув, Персис вернулась к своему столу и заперла в нём документы. Вошёл Жуя Сэндвич, младший инспектор прадип Бирла, и Персис оттащила его в сторону. «У меня для вас новое задание». Она быстро выложила всё, что узнала про Мадана Лала, Маана Сингха и миссис Гупту. «Я хочу, чтобы вы больше выяснили про Гупту». «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы вы сейчас сталкивались с Лаалом. Аман Синг молчит». «Я имею в виду, почему ты продолжаешь это дело? У нас уже есть убийца». Персис заколебалась, но всё-таки объяснила свои сомнения. «Никто другой, вероятно, сейчас не стал бы её слушать». Бирла отложил свой сэндвич. «Этот человек сознался». Вот и все остальные мне тоже так говорят». Мгновение Бирла разглядывал её, но потом, похоже, смирился. «С чего мне начать?» «Я имею в виду с Гуптой». Гупта сказала, что у неё есть сын, и он учится в школе-пансионе в Панвеле. Посмотрите, не удастся ли его разыскать. «А что именно мне искать?» Персис замялась не высказать ли ей подозрение, которое росло с тех пор, как она встретила Эдмонда де Фриза. У Хэриота не было совести. Он использовал женщин. «Зачем такому человеку оплачивать обучение сына своей экономки в дорогом пансионе?» Бирло вскочил на ноги. «Думаешь, это его сын?» «Была у меня такая мысль. Кстати, — добавила она, помолчав немного, — «Вы ничего не выяснили про Ади Шанкара?» «Выяснять там особо нечего. Я посетил агентство, которое выступило посредником при продаже клуба «Гульмахар». Шанкар приобрёл это место безо всяких хитрых схем. Всё честь по чести. Я заехал к нему домой, прижал к стенке его водителя и задал ему пару вопросов. Семьи у Шанкара в Бомбее нет» так что он просто наслаждается светской жизнью и сорит деньгами направо и налево. Имеет хорошие связи, всеобщий любимец, одинаково добр к людям и животным. В общем, очередной богатый бомбейский светский львёнок, у которого слишком много свободного времени. А с лидером джаз-бенда, который играл на балу у вы связались? Да. Он подтвердил, что с полуночи и до твоего появления Шанкар выступал на сцене вместе с музыкантами. Если у тебя были какие-то подозрения на его счёт, то придётся тебе их пересмотреть. Убить Хэриота он не мог». Тут у Персис зазвонил телефон. «Инспектор Вадия?» Голос был мужской и грубый. «Да, слушаю». «Говорит инспектор Бисваз из полицейского участка района Калаба. Как я понимаю, вас интересует местонахождение некоего Вишала Мистри? По крайней мере, так мне сообщила его семья». «Да, это правда. Вы его нашли?» «Можно сказать и так. Сейчас он в морге». Персис вошла в подвал медицинского колледжа Гранта под знакомые звуки новостной программы С вами все индийское радио. Новости читает Махит Боус. Персис остановилась и послушала, как Боус кратко излагает информацию по делу Хэриотта. Заканчивалось описание тем, что убийца сикх по имени Ман Синг умертвил англичанина из-за скрытой ненависти на национальной почве. Тут в морге отключили электричество, и трансляция прервалась. Такое случалось нередко, и некоторые люди считали это верным признаком того, что после ухода британцев страна катится к упадку. Отчасти это можно было объяснить враждебностью по отношению к Конгрессу, растущей среди среднего и феодального классов, которые таким образом утешали себя перед грядущими реформами. Многие из них слишком пригрелись на груди у британцев, и такое отношение со стороны Неру вызывало у них гнев. Где-то в темноте выругался Радж Пхуми, звякнула бетон сталь, послышались новые проклятия, и затем свет зажёгся снова. Персис направилась в секционную, где обнаружила наполовину распотрошённый труп и самого судмедэксперта Пхуми, который подбирал с пола инструменты. «Инспектор Вадя!» «Мы договаривались о встрече?» «Нет, я по поводу Вишала Мистри». Казалось, Пхуми был озадачен, но быстро всё вспомнил. «Ах, да, пожилой джентльмен. Убийство с применением ножа». Персис замялась. По крайней мере, на один вопрос он ответил. «Вы уже проводили вскрытие?» Пхуми ошеломлённо уставился на неё. «Вы это серьёзно?» Я вас не понимаю. «Инспектор, у нас здесь свои правила. Я не могу брать и вскрывать каждое тело, которое мне привозят. Да, мистер, очередь дойдёт, но только через несколько дней. У меня и так работы выше крыши». «Но Хэриота вы вскрыли сразу». «Это другой случай». «Это потому, что он британец?» «Это потому, что он важный человек», — пояснил Пхоми а ещё потому, что сверху поступил соответствующий приказ. «Каждая смерть важна, и я приказываю вам провести вскрытие мистре». Пхуми улыбнулся так мягко, как будто разговаривал со впавшим в маразм стариком. «Боюсь, ваш авторитет тут ничего не решает». «Ясно». «Собака-зверь гордый, пока хозяин не пнёт, за тапками не побежит». Даже при таком тусклом освещении было видно, что Пхуми покраснел. «Вы не смеете так со мной разговаривать?» «Всем здравствуйте! Не позволите ли вмешаться?» Они оба повернулись и увидели, что в комнату вошёл Арчи Блэкфинч. Персис позвонила ему перед тем, как выехать в морг. «Персис, можно тебя на два слова?» Не отрывая свирепого взгляда от Пхуми, Персис проследовала за англичанином в коридор. В глазах Блэк Финча читался лёгкий упрёк. «Если ты будешь оскорблять людей, они не станут с тобой сотрудничать. Я просто хочу, чтобы он сделал свою работу, за которую, между прочим, получает деньги». Радж — хороший судмедэксперт. «Только у него очень много работы и очень мало помощников». Блэкфинч оглядел её сжатый подбородок, сверкающие глаза и гневно вздёрнутый нос. Придётся тебе извиниться. Извиниться? Эти слова ужалили её, как оса. Блэкфинч кивнул. Да, если хочешь, чтобы врач тебе помогал. Они вернулись в комнату. Если я вас обидела, то не намеренно, сказала Персис, оцепенела, глядя куда-то вдаль. Бхуми, казалось, немного успокоился. «Послушай, Радж», — начал Блэк Финч, — «это действительно важно. Персис считает, что между убийством Мистри и убийством сэра Джеймса есть связь». «Но дело сэра Джеймса раскрыто», — возразил Бхуми. «Она его раскрыла. И ты с ней вместе. Боюсь, всё не так просто, как кажется». «Я, если что, сейчас говорю не для протокола». На лице Пхуми появилось беспокойство. «У вас нет официального разрешения продолжать расследование?» Блэк Финч одарил его обезоруживающей улыбкой. «Абсолютно никакого». Тогда заулыбался и Пхуми. «Ну, что ж вы сразу не сказали? Если уж нарушать правила, так нарушать как следует». Через час вскрытие было завершено. Подставив руки под кран, Пхуми сообщил следующее. «Он умер от ножевого ранения. Оружие проникло в грудную клетку через седьмое левое межрёберье, рядом с грудиной, и пронзило правый желудочек сердца. Смерть, судя по всему, наступила быстро». «Не могу сказать точно, но рана очень похожа на ту, которую получил сэр Джеймс. Может быть, её даже нанесли и тем же оружием». «А где нашли тело?» — спросила Персис. «Об этом сказано в полицейском отчёте», — ответил Пхуми. «Сейчас принесу копию». Он снял перчатки, вышел в подсобку и вернулся оттуда с копией отчёта. «Его нашли примерно в полумиле от дома», — принялся он читать прямо на ходу, на пешеходной дорожке, проходящей через лесистый участок на южной окраине района Бори-Бандер. Очевидно, там он проходил каждое утро, когда шёл из своего дома на Уоллес-Роуд к набережной Марин-Драйв. Засвидетельствовав морю своё почтение, Он, судя по всему, поворачивал обратно к своему офису на Джамшедши-Тата-Роуд. Они припарковались у южной окраины Бори-Бандера, вышли из машины и направились по окружённой деревьями дорожке, огибавшей поле. В это время суток тропинка была почти пустынна. «А ранним утром, — подумала Персис, — здесь, наверное, ещё тише. Для засады лучше не придумаешь». В просветах между деревьями виднелись дети, играющие в крикет, и одинокий спящий пьяница. Бродячие собаки лизали неоднородно растущую траву. «Ты не спросила меня насчёт штанов Хэриота?» Персис наклонила голову, но не посмотрела на него и не замедлила шага. Под ногами у них хрустели листья. Мимо прошла похрюкивая свинья, за которой семенил выводок поросят. Я взял на себя смелость осмотреть их сегодня утром. Есть несколько отличных новых методов анализа крови, которые мне хотелось использовать. Американцы, в частности, добились в этом деле большого прогресса, хотя в суде эти методы всё ещё не принимают всерьёз». Персис не ответила и продолжила мерить шагами дорожку, попутно ловя себя на мысли, что так торопится, чтобы не отставать. На штанах огромное количество крови. Нет сомнений, что это именно кровь. Но проблема в том, что тип окрашивания не тот, что я ожидал. То есть... Сэра Джеймса ударили ножом в горло. На штаны должна была пролиться артериальная кровь и оставить крупные отдельные пятна. Так полагается по законам физики. Но то, что я нашёл на штанах, Больше похоже на так называемые переводные пятна. Это когда объект соприкасается с уже существующими пятнами крови, и они на нём отпечатываются. Можешь сравнить это со следами от ботинок. Появиться на штанах в момент убийства такие пятна не могли. Значит, тогда штанов на сэре Джеймсе не было, и их испачкали кровью уже постфактум. В ветвях дерева за их спинами пронзительно запела кукушка, перепугав сразу обоих. «Но зачем?» — спросила Персис. На это у Блэкфинча не нашлось ответа. Персис задумалась. Если Синг и убил Хэриота, то это должно было произойти сразу после свидания в кабинете, когда он ещё не успел одеться. Возможно, женщина, с которой он вступил в связь, Видела что-то, когда уходила? Однако Персис всё ещё не могла понять, зачем Сингху понадобилось забирать себе штаны. Этот вопрос не шёл у неё из головы. За поворотом они с блэк обнаружили красный флаг, поставленный у подножия раскидистого баньянового дерева. Вот и всё, что осталось, чтобы ознаменовать конец вешала Мистри. Согласно отчёту, тело нашли среди скрученных нижних ветвей баньяна. Там он пролежал четыре дня, пока его не обнаружила собака, которую выгуливал один из прохожих. Этот участок дорожки был полностью скрыт от посторонних глаз баньяновыми деревьями. Просто идеальное место для убийства. Некоторое время они копались в грязи, но смотреть было особенно не на что. Если здесь и были какие-то улики то власти от них уже избавились. Оставалось надеяться, что они ничего не упустили. Сестра Мистрия сказала, что он ушёл из дома раньше обычного, но никакой встречи он не планировал, и его ассистент в магазине ни о чём таком ни сном ни духом. «Так зачем же он пришёл сюда в такую рань?» — спросила Персис. Затем она добавила. Полицейский, который сообщил мне, что нашли тело Мистри, рассказал о нём кое-что. Очевидно, Мистри был хорошо известен властям. Он привлёк их внимание, когда в период раздела торговал краденными драгоценностями. Тогда происходило много всякого подобного, я имею в виду кражи и мародёрства. Мистри обвинили в том, что он выступал посредником между теми, кто завладел этими вещами, и теми, кто был готов за них заплатить. Правда, в итоге никто ничего не доказал, и Мистри так и не было предъявлено обвинение. Но я чувствую, что этот дым был не без огня. Тут Персис заметила, что Блэк Финч поглядывает на часы. «Куда ты -то торопишься?» Блэкфинч сделал виноватое лицо. «Я сегодня обедаю с одной подругой. Она не любит, когда её заставляют ждать». В сознании Персис сразу возник непрошенный образ Элизабет Кэмпбелл, и она отвернулась. «Что ж, не смею задерживать», — холодно произнесла она, сразу же смущаясь из-за своей реакции. «Да, конечно, если ты уверена. В смысле, тут всё равно больше не на что смотреть». «Можешь уходить, когда захочешь». «Конечно». И всё же он колебался. Не обращая на него внимания, Персис опустилась на корточки и сделала вид, что внимательно изучает какой-то мусор на земле, словно в нём таился жизненно важный ключ к разгадке дела. Наконец послышались его уходящие шаги. Но у края поляны он остановился. «Персис?» Персис подняла глаза, но не повернула головы. «Могла бы и спасибо сказать. Это совсем несложно» и он зашагал прочь, а у Персис зажужжало в ушах. Но она так и не поняла, от гнева это или от унижения. Вернувшись в Малабархаус, Персис припарковала свой джип и направилась к чайному киоску Авзала. Он располагался на углу близлежащего перекрёстка, и, сколько она себя помнила, стоял там всегда. Худой, как палка старик, одетый в белую форму Конгресса, с преувеличенным почтением поклонился. «Для меня честь принимать новую народную героиню». Перси сбросила на него испепеляющий взгляд. Пока он готовил ей чай с молоком и сэндвич с огурцом и соусом чатни, она раз за разом возвращалась мыслями к делу. Факты громоздились друг на друга, Открывались новые пути, а яснее не становилось. Вправду ли Синг — убийца? А если не он, то кто? Связь с Вишалом Местре была несомненна. Только дурак стал бы с этим спорить. Слишком уж большим совпадением было то, что ювелира убили на следующее утро после смерти Хериота. Но что связывало этих двоих? И правильно ли будет предположить, что один и тот же человек убил и Мистри, и хариота Вряд ли такой вывод можно сделать только из-за похожих ран. Персис сидела за своим столом и продолжала размышлять о вещах, которые её беспокоили. Теперь она знала, что незадолго до смерти хариот съездил на север, в Пинджаб. Корешок билета подтверждал это. Надпись на корешке напомнила ей о записке, найденной в той же куртке. Листок взяли в отеле «Золотой храм». Логично предположить, что записку Хэриот написал во время этой поездки на север. Персис вынула свой блокнот, куда занесла имя и странный код. «Бакши УЧК 41-85-АКРЖ-11». Она попыталась разобраться с буквами и цифрами, но только запуталась ещё больше. А что, если она действовала неправильно? Взяв ручку, она переписала эту строку, но на сей раз вставила чёрточки там, где их логичнее всего было поставить. УК черточка 41/85 черточка АКРЖ черточка 11. Всё равно ничего не получилось. В отчаянии Персис уставилась на стену. Там висела карта Бомбея. Персис стала её разглядывать, и в глубине её сознания что-то зашевелилось. Она присмотрелась внимательнее. Карта была с координатной сеткой. Вдоль одной оси были проставлены буквы от А до L, вдоль другой Числа от 1 до 14. Малабархаус, например, располагался в квадрате G7. В квадрате... Перси свернулась к загадочному коду и снова его переписала, добавив ещё одну чёрточку. УЧК, чёрточка, 41, слэш, 85, чёрточка АКР, чёрточка, G, чёрточка, 11. Ж11. Что, если это указание на квадрат? Если так, то АКР — это, скорее всего, акры. Такое обозначение она уже видела на картах сельских полей. Не подразумевается ли здесь 85-акровый участок Земли в квадрате Ж11? В этом случае можно было предположить, что «УЧК-41» означает «участок номер 41». Это был ещё один распространённый способ обозначения участков в сельской местности. Но на какой карте была эта сетка? И почему Хэриот счёл эту информацию настолько важной? Вероятно, всё это он записал, пока был в Пенджабе, Тогда логично, что если речь идёт об участке земли, то в Пенджабе этот участок и находится. Но кому же принадлежал этот участок? Бакши? Если да, то кто такой Бакши? Имел ли он какое-то отношение к работе Хэриота в комиссии по разделу? Некоторое время она ломала голову над этим вопросом, но вскоре сдалась. Ей так было, куда направить энергию.